Инспектору необходимо было действовать осторожно. Если он сейчас потеряет доверие Лео, появление Хайнса и детектива из Лондона положит конец всему расследованию. — Ну, говорят, Версачи начинал с нуля, а моя мама начинала с долгов. Если вы что-нибудь знаете о моем отце... Он перестал кружить по комнате и повернулся к инспектору. «Вы думаете, они купились на наше имя и графский титул?» «В иных случаях имя и титул уже состояние. Это вам следует обсудить с кем-то более компетентным. Пока не придет требование выкупа, мы все равно не узнаем, какой информацией о вас располагают похитители и чем они руководствовались в своем выборе. О чем вам следовало бы подумать?» Так это откуда у них информация? Это неприятно, но я вынужден просить вас об этом. Список всех, кто работал с вами в любом качестве, кто знает о вас, кто часто бывает в доме по любым причинам. Начните с вашей девушки, если она появилась недавно. Этого не может быть. Она американка и живет в Швейцарии. Тогда та, что была до нее. Вы поссорились? Бросили ее? Нет, это она оставила меня. Они обычно так и поступают, потому что я работаю день и ночь. Никаких ссор, не могу поверить. Если вы хотите спасти мать, составьте список. Ваши постоянные сотрудники, бухгалтеры, садовник, кто-то, кого вы прежде не знали, но кто недавно проявил интерес к вашей семье. Список всех, не бойтесь. Их проверят очень осторожно. Они никогда не узнают. Имя Бруно не выбиралось с помощью тыка в телефонной книге. Вы меня понимаете? Леонардо упал в кресло и протер глаза, словно заставлял себя смотреть на мир по-новому. Хорошо. Инспектору оставалось только решить, подвести ли юношу домой или предложить ему пройтись и подышать воздухом. Когда заглянул, Карабинер и, извинившись, попросил инспектора взять трубку, поскольку капитан Маэстро Анжело хочет поговорить с ним. — Я рассчитывал еще застать вас. — Сын с вами? — Да, он здесь. — Можете взять его с собой. Мы нашли машину. Капитан дал указание, как добраться до места, где кто-нибудь встретит их, и повесил трубку. — Мы нашли машину сообщил инспектор Леонардо. Глава пятая Во время поездки, которую они проделали в служебной машине с карабинером за рулем, инспектор сидел на заднем сиденье с Леонардо, на случай, если тому еще захочется поговорить. Всегда ли он был таким в поездках, или то был результат шока, но Леонардо не знал золотой середины. Либо он полностью раскрывал сердце, либо погружался в молчание. Разумеется, светской беседы ждать от него не приходилось, но инспектор, которому нередко доводилось бывать в сходных ситуациях, все еще считал его необычной личностью. В это время дня было слегка за полдень, движение не было интенсивным, и они вскоре выехали за пределы города. Прекрасные дворцы и мраморные фасады уступили место рядам стандартных домиков, узким разбитым дорогам и фабрикам. Джип, принадлежащий местным властям, сопровождал их на узкой грунтовой дороге, ведущей от застроенного района к холмам. Несмотря на яркое солнце в чистом голубом небе, канавы, тянущиеся по обеим сторонам дороги цвета охры, были все еще покрыты коркой льда.